Часть шестая. Верил ли Пастернак в Бога? Да. Но как он в него верил? Интимный вопрос. Гораздо интимнее, чем о любви. Любовь все же для двоих, а вера — дело сугубо личное. Все же нам придется влезть. В 1952 году Пастернак охватил первый инфаркт. И вот появилось стихотворение «В больнице». 1956 Что-то случилось с человеком на улице. Я, когда впервые читала, думала, машина сбила. Приехала скорая. Спасают, но ясно, что не спасут. Наступающая собственная смерть не страшна, хотя вызывает и трепет, и слезы. К ней везут. Реалистичные обстоятельства выглядят торжественно. Действительно, ничего, кроме реальности. Но, как и в «Рождественской звезде», Эта реальность мистически подсвечена. Милиция, улицы, лица Мелькали в свету фонаря. Покачивалась фельдшерица Со склянкою на шатыря. Шел дождь, и в приемном покое Уныло шумел водосток, Меж тем, как строка за строкою Морали опросный листок. Его положили у входа. Все в корпусе было полно. Разила парами и ода, и с улицы дула в окно. Так ведь и впрямь бывает. Когда ты в особом состоянии духа, взгляд цепляется за подробности, которые приобретают особое значение. Все проникнуто смыслом. Тогда он взглянул благодарно в окно, за которым стена была точно искрой пожарной, из города озарена. Там в заре вердела застава, и в отцвете города клен отвешивал веткой корявой больному прощальный поклон. Кстати, в стихотворении ни единого слова о мучениях или боли, лишь полубессознательная болезненная сосредоточенность, острота и яркость, даже эйфория. О, Господи, как совершенны дела Твои!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 Я чувствую рук твоих жар, ты держишь меня, как изделие, и прячешь, как перстень, футляр. Последние мгновения жизни превращаются в молитву, словословие Богу. Несчастья нет, есть приятие судьбы, волнение, почти восторг, думаю, в современной больнице пастернак не приминул бы описать и светящийся зеленый прямоугольник с надписью «Экзит» — «Выход». «Выход куда?»